314 июнь 13. -е. Из окружающего человека мира воспринимает он в своем микрокосме материю в различных ее состояниях, перерабатывает ее, насыщая особенностями своего аппарата и выбрасывает ее снова во внешний мир. Это происходит и в сфере психической деятельности человека. Ментальная и астральная материи текущие из его оболочки, как бы перерабатываются ими, ассимилируются и снова вытекают в пространство. Полная аналогия с переработкой и усвоением пищи. Перерабатываемая материя насыщается и окрашивается свойствами астрала и ментала данного человека и, в свою очередь, насыщает сферу вокруг него. Нетрудно представить себе, Что именно излучает из себя добрый или злой человек? Развитой или неразвитой, высокодуховный или грубоматериальный? Многих людей можно уподобить светильникам, озряющим то, что их окружает. Многих – дымным, чадящим факелом, вернее, головешком, отравляющим пространство круг. Очень важно, что именно выносит человек в пространство и своего микрокосмо. Маякам спасению уподобляются одни и установкам, извергающим ядовитые газы, другие. Такова фабрика человеческого микрокосма. Велика ответственность человека за то, чем насыщает он окружающую сферу. Один из сокровищ сердца своего излучает лишь злобу и тьму, другой — свет и сияние. За психическими продуктами производства сходящими с конвейера его сознания, человек должен зорко следить и контролировать выпуск своей психической продукции. Одни и те же вибрации или явления могут входить через уши, глаза и все внешние чувства человека, но реакции на них, зависящие уже от человека, может быть совершенно различны. Архат и обыватель, воспринимая одно и то же, ответ на на насытят пространство совершенно различны. Процесс этот следует представить себе, возможно, наглядней, чтобы безошибочно знать, какой след оставляет после себя в пространстве чистое и нечистое мышление. Запах, излучаемый каждым человеком, служит весьма точным показателем его психического и физического состояния. Все газы имеют свой запах. Коричневый газ, являющийся бедствием планеты, есть результат продукции психофизической активности множеству людей, работающих не на стороне света. Светлые сознания — это как бы азонаторы пространства, очищающие его своими излучениями и потоками астрально-ментальной материи, проходящей через их соответствующие оболочки. Лаборатория человеческая очень сильна, ибо человек наделен мощными энергиями.